Корабль. У нас с Наной остается всего лишь несколько дней. Потом ее и меня ждут 6 лет разлуки, после чего я смогу вернуться и жить в одной из зон Сано, и мы решаем повеселиться напоследок. План, однако, не срабатывает, потому что настроение у обеих неподходящее для веселья. Шесть лет — это половина моей жизни, и я не представляю, как проживу без Наны хотя бы день. Почти все, за что мы беремся, только добавляет печали. Сажаем в огороде овощи, которые вырастут без меня. Чиним плетеные стулья, которые нужно будет чинить снова к тому времени, когда я вернусь на кулеон. Я говорю «мы». Но Нана по большей части моргает и смахивает слезы, когда думает, что я не смотрю на нее. Ей трудно опускаться на колени, держать лопату и раскладывать семена. С креслами Нана даже не пытается помочь. А как она будет делать это все без меня? Только теперь, за несколько дней до нашей разлуки, я понимаю, какой помощницей была для неё. Осознание приходит к нам как прилив. С каждым проходящим годом я делала для нее все больше и больше. Помогала ей одеваться, готовить, делать уборку. Но если Нана и беспокоится, то не показывает этого. Каждый день мы ходим на наш любимый берег, хотя путь туда не близкий». Песок здесь самый белый, и хотя поблизости находится небольшая бухта с пирсом, рыбацкие лодки сюда не заходят, так что мы часто бываем одни. Я думаю о нашем визите к мистеру Заморе, его страхе и больше всего о бабочках. — Почему он держит их вот так, мертвыми? — спрашиваю я на следующий после нашей встречи день. — Чтобы ощущать себя могущественным, — говорит Нана могущественным и умным. Может, потому что они красивые? По-твоему, правильно устраивать ловушку для того, что считаешь красивым? Убивать красоту. Знаешь, я ведь тоже люблю бабочек, — Нана сглатывает. Твой Ама посадил цветы, чтобы привлечь их к нашему дому. Я видела их два лета, перед началом дождей. Они накрывали дом, словно листья, словно... Она морщит лоб, стараясь найти нужное слово, словно лепестки, оранжевые, голубые, белые. Однажды они оставались целую неделю. Видеть их живыми несколько дней куда лучше, чем смотреть на мертвых сотню лет. Нана говорит, а я замираю. Она почти не рассказывает мне об отце, не делится деталями их совместной жизни. Дом, покрытый бабочками, я пытаюсь представить его себе. «Ты поэтому хочешь, чтобы сюда прилетали бабочки, на лужайку у пекарни?» Нана вздрагивает, словно очнувшись от дремы. «Это было так давно, и той лужайки уже нет. Теперь на ее месте новый дом». Она смотрит мне в глаза. «Я к тому, что мистер Замора коллекционирует бабочек не потому, что любит их. Для него они всего лишь образцы, проект, нечто такое, изучив, что он будет чувствовать себя умным». «Твой дом с бабочками. То было сто лет назад. Ладно, давай-ка перекусим». Голос ее дрожит, и я хотя и мечтаю о домике с бабочками в лесной чаще, вопросов больше не задаю. На четвертый день мы заходим по пояс в накатывающий на берег волны и высматриваем креветок. Они приходят с приливом, как стайка птиц, крошечных бело-голубых. Нана ловит их куском ткани, используя его как решето. Я замечаю разбегающихся по берегу крабов, один из которых хватает меня клешнями за палец. Неподалеку играющие в мяч старшие мальчишки покатываются со смеху, видя, как я прыгаю на одной ноге. Нана предлагает поменяться ролями. Мне удается собрать корзину креветок, а она ловит несколько небольших крабов с довольно мягкими панцирями. Мы выкапываем ямку для костра и поджигаем принесенные с собой деревяшки. Нана поджаривает креветки на мелкой металлической сковороде с добавкой растительного масла и чеснока, а потом добавляет крабов. Ею пользовалась моя мать. Она стучит под днищу пальцем. Получила в подарок на свадьбу от моей бабушки. Я должна была получить ее на свадьбу, но оказалась здесь» в конце Нана прислала сковородку сюда. Грусть в ее голосе, как многослойный пирог. Раньше я постоянно расспрашивала Нану о ее семье, но она всегда либо замыкалась в себе, либо обрывала меня. Как вытащить ее оттуда, я не знаю, поэтому мне тоже грустно. Чтобы не надоедать, а сделать что-то полезное, приношу банановые листья вместо тарелок и острые прямые прутики вместо вилок. Панцири у крабов хрусткие, а мясо внутри легкое и тает на языке, так что мы едим их целиком. Креветки такие маленькие, что выпрыгивают из масла, когда оно закипает. Я подбираю нескольких, бросаю в рот и морщусь, когда на зубах скрипит песок. Нана смеется. Едим, не отвлекаясь на разговоры, и заканчиваем уже к полудню. Последнего краба делим на двоих. Нана устала, у нее болит нога, и она ложится в тени, накрыв лицо платком, чтобы защитить от песка, ноздри и глаза». Смотрю на играющих в мяч мальчишек, самый высокий, Дату, тоже уезжает на корон, и я спрашиваю себя, не поговорить ли с ним, но он, перехватив мой взгляд, высовывает язык. Ну и ладно, мне и одной хорошо. Первым делом засыпаю костер, ветер сильный, и искры могут долететь до леса. Потом притворяюсь, что море кислотное, и чтобы оно не добралось до нас, надо выкопать канаву. Копаю как можно быстрее обеими руками, но под верхним рыхлым и мягким слоем обнаруживается нижний, более плотный, слежавшийся и сырой. Прилив наступает, море все ближе. Нужно попросить Нану передвинуться повыше, чтобы вода не тронула ее. Но я знаю, что она только скажет мне перестать дурачиться. Это же просто игра. Ничего не могу поделать, вода уже лижет ее ноги. Подошвы у нее потеряли чувствительность, у нее болезнь проявляется еще и в этом. Поэтому я сажусь рядом и смотрю на море. С берега кажется, что света в нем больше, чем даёт солнце, как будто под поверхностью есть второе солнце или зеркало, от чего сияет весь океан. Он такой яркий, что смотреть почти невозможно, и я щурюсь, заметив что-то далеко в море. Скала, тени, отбрасываемые волнами, нет. У меня на глазах оно приближается, растет, и вскоре приближается настолько, что бондок мог бы добросить до него камень. Уже слышны голоса, и ветер приносит запах тел. Мальчишки забирают мяч и идут в город. Я уже видела корабли, но никогда не видела настолько большого, и никогда не видела на корабле так много людей». Осадка у него низкая, и в сиянии моря кажется, что люди ходят по воде. Он прямоугольный и сделан из сбитых вместе досок. Свежий лак поблескивает в солнечном свете. Похоже, строили его в большой спешке, как и новые городские дома. И люди, когда я смотрю на них, тоже как будто незавершенные, Я, конечно, и раньше видела приезжающих на остров тронутых, но обычно по одному за раз. Их привозили молчаливые мужчины на маленьких лодках. Сейчас их много, и у некоторых нет конечностей или носов. Один мужчина выглядит так, словно за спиной у него ребенок-переросток в перепачканной одежде. Но когда он поворачивается, я вижу не ребенка, но старуху. По форме привязанного к спине мужчины тела, понятно, что у нее нет ног. У Расситы тоже нет ног, но ее возят в кресле-каталке с накидкой. Они носят на спине, как ребенка. По-моему, это неправильно. Корабль уже близко, и он такой длинный, что у деревянного пирса помещается только передняя часть. Пассажиров на нем, наверное, больше сотни. Вроде бы не очень много, На службу в церковь иногда приходит больше, но столько тронутых в одном месте я никогда еще не видела. Среди этой сотни нет ни одного человека без явных, заметных признаков. Как сказал мистер Замора, все они должно быть прибыли из разных мест. Что они чувствуют, согнанные вместе, чужие друг другу, объединенные одной лишь чертой — тем, что важно для правительства и людей вроде мистера Заморы. «Ну же, девочка, иди и помоги нам пришвартоваться». У мужчины, управляющего кораблем, видны открытые язвы на руках. Доктор Томас говорил, что такие люди заразны, и подходить к ним близко нельзя, но я не хочу показаться грубой. В тесной толпе, прижатая к борту девочка, примерно моего возраста смотрит на меня». Нос у нее провалился, глаза блестят от страха, как у посаженного в клетку кролика, но она внимательно наблюдает за мной, и мне хочется, чтобы ее первое впечатление о кулеоне было хорошим. Я оглядываюсь, Нана все еще спит, не чувствуя неприятного запаха немытых тел, не слыша голосов, звучащих на незнакомых диалектах, и иду к пирсу. С корабля швыряют канат. Я ловлю тяжелый вонючий конец и обматываю вокруг столба, как учил капуна. Получается не очень хорошо, но на двойной узел нет времени, вонь становится невыносимой. Я отступаю от воды, а капитан бросает с борта на пирс деревянные сходни. «Тебя человек из правительства прислал?» Голос у него хриплый и грубый. «Я качаю головой». Как всегда, ворчит он, притащить нас сюда поспешили, а встречать никого не прислали. Ами. Нана уже сидит, заслонив ладонью глаза от солнца. Она смотрит на меня, на корабль, на пассажиров. На людей она смотрит особенно долго, потом вскакивает и бежит ко мне, на ходу поправляет тряпицу над ортом и заметно хромая. Ами, уходи, уходи оттуда. Многие из пассажиров поворачиваются, смотрят на нее, и я чувствую себя неуютно. Нана напугана. Бондок говорит, что заразиться страхом легче, чем стать тронутым, и некоторые из новоприбывших нервно оглядываются по сторонам, пытаясь понять, что так напугало эту женщину с безумными глазами и почему она с больной ногой бегает по берегу. «Уходи», — я сказала. Нана задыхается, а с борта за ней наблюдают с откровенным изумлением. «В чем дело, леди?» Нана уже тянет меня прочь мимо успевших сойти на берег пассажиров. «Нана», — нерешительно начинаю я, но она обрывает меня яростным взглядом и еще крепче сжимает мою руку. Мы направляемся домой, хотя ее палка и сковорода остались на берегу. Оглядываюсь через плечо, прибывшие все еще топчутся на месте, ожидая наверное кого-то, кто сказал бы им, что делать и куда идти. На середине пути проходим мимо мальчишек. Так это они, спрашивает дату, из- запредельных мест. Ответить нана не дает, упрямо тащит за собой и даже шагу не сбавляет. Едва мы переступаем порог, как она дергает меня за руку и бесцеремонно поворачивает лицом к себе. «Ты что себе думаешь? Ты что делаешь?» Из-за маски голос звучит глухо. «Думаешь, я не заметила?» «Заметила что?» «Это все из-за той дурацкой петиции. Ты что вбила себе в голову?» «Ничего такого». «Не притворяйся невинной овечкой, я знаю, что ты замыслила. Привела на берег, знала, что они сегодня прибывают, и знала, что я усну. Но мы ходим туда каждый день. Нана расхаживает по комнате, и я следую за ней глазами. Такой сердитой вижу ее впервые. И если бы я не проснулась, ты бы, ты...» Она хватает воздух большими глотками, как выброшенная из воды рыбина. Послушай, я не представляю, о чем ты говоришь, но мне жаль, что я так тебя расстроила. Нана резко оборачивается. Я жду новых обвинений и криков, но она вдруг сгибается, делает несколько глубоких вдохов, но ничего не говорит. Ее сжатые морщинами глаза уже не мечут молнии. Она опускается на пол, обнимает колени и опускает голову. Сморщенная, съежившаяся, а ведь только что была от злости огромная, как бондок. Я сажусь рядом и тоже подтягиваю к подбородку колени. Показываю, что не имею ничего против и готова подождать, пока она скажет, в чем дело. Наконец, Нана развязывает маску. «Ты и вправду не специально подходила к тем людям с корабля, тем с открытыми ранами». Теперь я совсем запуталась. Нет, конечно. Всего только и сделала, что помогла им пришвартоваться, как учил Капуна. Нана опускает голову еще ниже, и ее плечи дрожат, поэтому я ползу вперед и обнимаю ее. Я подумала, что ты хочешь подойти к ним поближе, хочешь подхватить. Подхватить что? Ее лицо уже распухло от слез. «Они, те люди! У них были открытые язвы! Ты легко подхватила бы это!» Она указывает на свой нос. «А! Я не знаю, что сказать. Нана берет меня за руки и смотрит мне прямо в глаза. Ами, я верю тебе, но не верю, что ты не пыталась придумать способ, как остаться на острове. Я люблю тебя и хочу для тебя другой, лучшей жизни!» «Ты так долго была со мной. Для меня это настоящее благословение. Да, я хочу, чтобы ты осталась навсегда, но я сама не останусь здесь навсегда». Она запинается. «Эта болезнь страшнее, чем тебе представляется». «Мистер Замора прав. На острове прокаженных будущего нет». «Я хочу поправить». Она произнесла запретное слово, но не могу даже открыть рот. Ты должна уехать, так будет лучше. Там, в запредельных местах, у тебя все будет хорошо. Ты самая добрая девочка из всех, кого я знаю. Нана опускает руку в карман и достает ягоду. Это ты мне дала? Я киваю. Тогда и я должна дать тебе что-то. В любви по-другому не бывает, да? Да, давай и принимай. Верно. Не давай, давай, давай, как требует церковный бог. Она оглядывается и хлопает себя ладонью по лбу. Я оставила сковороду на берегу. Я не хотела тебе говорить, когда ты сердилась. Нана негромко смеется. Я, наверное, жутко перепугалась, да? Ее дала мне моя мать. Ладно, пойдем за ней на берег. Схожу одна. «Я вскакиваю, ты ведь и палку свою там оставила». Она оглядывается по сторонам, словно только сейчас заметила отсутствие палки, и медленно кивает. «Я знаю, что она хочет сказать, но не говорит, потому что уже накричала на меня из-за этого. Я не стану приближаться к этим людям, обещаю». Нана снова кивает. «Осторожнее с маслом, оно, может быть, еще не остыло, не обожгись».